и он обнаружил, что одет в некое подобие туники из шелкой и серебряной парчи, будто лорд. На стуле рядом с постелью для него были приготовлены сапоги из мягчайшей, словно перчатка кожи, и отороченный мехом пелаве плащ. Гет еще немного посидел, тихо и тупо покачиваясь, как под воздействием неких чар. Потом встал и поискал свой посох.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 Оборотень, горящий посох, бегство, невнятный шепот, ворота. В его мыслях, в его воспоминаниях царил полный сумбур. Все было смутно, непонятно, расплывчато. Уже не надеясь услышать ответ, Гетт еще раз прошептал настоящее имя своего любимца, и на глазах у него навернулись слезы. Где-то далеко прозвонил маленький колокольчик.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 «Я так и думала, что ты меня не узнаешь», — сказала женщина и снова улыбнулась. «Но хоть ты и забывчив, здесь тебя рады видеть как старого друга». «Где это? Здесь? Где я?» — едва ворочая языком, спросил Гет, все еще скованный в движениях. Он чувствовал, что ему не только трудно говорить с ней, трудно отвести от нее глаза. Княжеские одежды на нем были ему непривычны. Каменные плиты, на которых он стоял, казались чужими, враждебными. Да и сам воздух вокруг тоже. И он, гет, как бы тоже не был самим собою или тем, кем был прежде. Этот замок называется Терренен Мой муж и повелитель, которого зовут Бендереск, правит этими землями. От вересковых пустошей Кексемпта на севере до горного хребта ос В его доме также хранится самый драгоценный в мире камень по имени Терренон. Но меня здесь, на Ускиле, все зовут Серет, что на их языке означает «серебро». А тебя, как я знаю, иногда называют Ястребом, и ты получил звание волшебника на острове Мудрых.